Глава 1. Мак допустил ошибку в эксперименте. В те далекие времена было невозможно достать настоящие чистые реактивы. И в результате превратил меня не в птицу, как собирался, а в микроб холеры. Примечание. Семь тысяч лет спустя. Я пробыл микробом три тысячи лет. Микроба лет. Когда приступил к этой повести. Сначала я намеревался для экономии времени и сил зафиксировать ее на механическом мыслефоне. Но потом раздумал. А вдруг захочется коснуться чего-то личного? Впрочем, хочешь не хочешь, это придется сделать. Так не все ли равно, обнародовать свою тайну в печати и дело с концом, или доверить ее машине, которая раскроет ее любому негодяю, стоит ему повернуть ручку? негодяю любой национальности, говорящему на любом языке. И я решил, напишу книгу на родном языке. Не так уж много суфласков сможет ее прочесть, если она попадет им в руки. К тому же я начинаю забывать родной английский язык. И работа над книгой, несомненно, поможет мне освежить его в памяти. Б-Б-Б.